Всего восемь единиц. Я обалдело смотрел на уровень заряда в батареи. Это почти за день, не ночь в розетке, после того, как вчера выкинула из игры. Я почти сутки приходил в себя и был уверен, что за это время ключ наверняка зарядился, а я сам уже несколько раз мог выйти в изнанку, и лишь из-за плохого самочувствия терял время понапрасну. А тут просто полный провал. Восемь минут. Именно столько времени я смогу провести внутри. Так не пойдет. За это время я не успею сделать ничего в принципе, если, конечно, не отправлюсь на новое испытание, но, сдается мне, что это не лучшая идея. Что ж, это еще один повод посетить центр торговли и обучения. Настроение как раз для этого соответствует. Обычно не люблю конфликтовать, стараясь избегать ненужных ссор и споров. Но сейчас меня натурально подставили, и я хотел знать почему. На это моего убогого запаса энергии хватит». Хаммерстов говорил, что в центре потребление энергии значительно меньше, чем в обычных локациях. Раздраженно ткнув кнопку входа, привычно поморщившись от укола в палец. «Никогда, видимо, к этому не привыкну. Знакомое головокружение и ощущение полета» и я быстро выбираю нужную иконку, даже не обратив внимания на окно сообщений с письмом, горевшим красным. Уже известный хол центра — просторное помещение, от которого бежали ветви коридоров. В центре большого зала висела медленно вращаясь голограмма земли. «Добро пожаловать, Глеб! Мы рады, что ты столь быстро откликнулся и смог прибыть в центр!» Обернувшись назад, я увидел вместо порхающей феи невысокое лысое существо с темно-коричневой кожей, покрытой глубокими морщинами и ярко-голубыми глазами. На нем был одет просторный белый балахон с капюшоном, отброшенным назад. «Давайте познакомимся», — тем временем продолжило говорить существо. «Я Энда, временный попечитель этого центра, пока корпорации не будет назначен новый». Возник вопрос, который необходимо уладить. «Какой еще вопрос?» – осторожно уточнил я. «Ты получил секторальное достижение», – терпеливо пояснил Ленда. «Это уникальное событие. Проведенная проверка службы безопасности подтвердила законность его получения. Но в ходе рассмотрения вскрылось то, что нам с тобой необходимо обсудить. Лучше всего это сделать в зале обсуждений. Следуй за мной». Отвернувшись, существо неторопливо пошло вперед. А я на деревянных ногах с трудом побрел следом за ним. В голове вертелся круговорот мыслей, где одна хуже другой. Неясность всего происходящего откровенно пугала. Может, они хотят забрать ключ? Сейчас сообщат, что в ходе проверки установлено, Эмера с вами получен незаконно. У его владельца остался двоюродный дядя, и теперь он переходит к нему. Или вовсе сейчас зайдем в этот зал, а там сидит следователь с папочкой и поинтересуется. А кем-то я себе возомнил, раз решил, что могу отправлять людей в больницу. А может, это Эшлин с Грулом пришли потребовать свое добро вместе с трофеями из храма. Для меня из всего придуманного это, наверное, наилучший расклад. Наконец, одна из дверей распахивается перед Эндо, и тот, войдя приглашающе, махнул рукой. Зайдя в кабинет, я увидел большой овальный стол, удобные кресла, расставленные по кругу, два из которых уже заняты. В первом сидело высокое существо, похожее на прямоходящего крокодила. Длинная вытянутая морда, желтые с прищуром глаза, вертикальные зрачки, зеленая чешуичая кожа. Он был одет в нечто близкое к военизированной форме с рядами пуговиц, идущих параллельно друг к другу. Рядом с ним сидела еще одно существо, схожее с Энда. только то была женщина, судя по груди, угадывающаяся под балахоном. Та же морщинистая кожа, полное отсутствие волос, невысокий рост и голубые глаза. Она была одета в белоснежный балахон с капюшоном. Добрый день, Глеб! Она поприветствовала первой. Присядь, пожалуйста, сюда! Она указала на свободное кресло и успокаивающе добавила. «Ничего не бойся. Сегодня плохих новостей для тебя нет». Чуть ободрившись и уже не на ватных ногах, я подошел к столу и уселся в кресло. А старушка, как-то иначе я не мог про себя ее называть, продолжила говорить. «В ходе проверки твоего достижения выявились обстоятельства существенного нарушения прав игрока». Сотрудник центра, отвечающая за первичную подготовку игроков, умышленно не провела необходимый инструктаж и обучение тебя основам игры, также не выдав тебе все необходимое и положенное снаряжение. — Небольшое недоразумение и техническая ошибка, — буркнул крокодил, буравя меня глазами. — Прекрати, Кроган, — резко оборвала его старушка. — Обстоятельства произошедшего уже установлены. «Но зачем это было нужно?» — не выдержав, спросил я. Крокодил на мой вопрос ничего не ответил, лишь что-то буркнул сквозь клыки, а вот старушка в белом плаще оказалась гораздо словоохотливее. Повернувшись ко мне, она нехотя, словно стыдясь произошедшего, произнесла «От тебя она узнала, что ты получил свободный ключ, не принадлежащий к земному альянсу, или какому бы то ни было объединению игроков». Это очень большая редкость в веренице миров. Плюс это не простой ключ, а с историей и наследием, активами, оставленными предыдущим хозяином, бывшим высокоранговым игроком. Все это немалая ценность. Не сообщив тебе всего необходимого, она рассчитывала, что ты на начальных этапах игры совершишь непоправимые ошибки, препятствующие дальнейшему развитию аватара и возможным действиям в знанке. Дальше она хотела предложить тебе его продать, уступить кому-то, кто за него готов хорошо заплатить. Разумеется, неистинную цену. Учитывая, что тебе неизвестна его истинная стоимость, и ты практически ничего не знал о великой игре, не имел здесь друзей и знакомых, обман бы удался. она могла на этом хорошо заработать, как посредник. Она указала на крокодила, что был явно не в духе. Это сотрудник корпорации Унтра, который принадлежит Центр торговли и развития, где должна была пройти твоя подготовка и обучение. «Они уже оштрафованы арбитрами за произошедшее. Осталось уладить вопрос по компенсации за все произошедшее с тобой. Я Сатья, в этом вопросе, если позволишь, выступлю защитником твоих интересов и буду следить за тем, чтобы не были повторно нарушены твои права. Ты можешь либо принять, либо отказаться от моей помощи. Выбор за тобой». Чуть обдумав, я ответил. «Я буду благодарен вам за вашу помощь и поддержку». Чуть привстав, я слегка поклонился старушке, отчетливо понимая, что во всем здесь происходящем я не хочу остаться один.